Глава 128. Жак. Я потерпел поражение. Провал по всем азимутам. Мои крысы не нужны ни одному издательству. Писатель это специальность, говорит мне по телефону отец. Ты ещё спрашиваешь, откуда мне это знать? Я торгую книгами и хорошо знаю, что продаются только знаменитости. Сначала надо прославиться, потом можешь писать свою книгу. Ты взялся за дело не с того конца. Во всём враждебном окружении единственное светлое пятнышко Мона Лиза. Только она сохранила мне верность. Она чувствует, что я ослаб и уже тревожится Смогу ли я как раньше ежедневно кормить её поштетом и сухим кормом? Я ложусь спать. Завтра утром я вернусь на работу в ресторан, а ещё перечитаю свой роман. Крысы у себя в клетке похоже надо мной насмехаются. Они действуют мне на нервы. Кем они себя возомнили? Крысы, а не крысы и есть. Я спускаю их в канализацию. Пусть выкручиваются как могут в своей родной стихии. Мона Лиза одобрительно урчит. Я сажусь за пишущую машинку. Волшебство улетучилось без следа. Надежда угасла. У меня никогда ничего не получится. Лучше махнуть на всё это рукой.